как далеко могли в древности заплывать участники дрейфов и морепроходцы. Так, и это будет показано дальше, занимающиеся островами Тихого океана ботаники и зоологи, выясняя, как тот или иной вид фауны или флоры распространялся здесь до прихода европейцев, прямо зависит от того, что скажут антропологи. В растительном и животном мире Тихоокеанских островов немало окультуренных и одомашненных видов непонятного происхождения. Многие растения по чисто ботаническим причинам никак не могли пересечь океанские просторы без помощи человека, однако же они проникли на самые уединенные в мире острова до того, как сюда пришли европейцы. В таких случаях выглядит парадоксом, что ботаник обращается за объяснениями к антропологу, а не наоборот, Ведь генетические данные биолога куда надежнее указывают пути и расстояния, пройденные древним переносчиком, чем теоретические суждения о возможной дальности плаваний древних мореходов. А так как вопросы примитивного мореходства представляют собой явный вакуум в области антропологических наук, догадки о дальности плаваний, которые могли совершаться доисторическими или протоисторическими судами, не раз оказывались ошибочными. Мы, дети 20 века, независимо от профессии, находимся в плену своих представлений о том, какие средства нужны, чтобы преодолеть мировой океан, а потому руководствуемся догмами, противоречащими известным фактам. Автору пришлось три раза пересечь океан на плоту и провести немало других практических экспериментов, чтобы убедиться, как далеки от реальности наши современные суждения о том, что необходимо для выживания на море. И сколько еще практических исследований нужно провести, прежде чем наши познания о примитивном мореходстве обретут силу подлинной науки? Чтобы дискуссия о возможностях примитивного мореходства стала сколько-нибудь реалистичной, сперва надо развеять четыре ошибочных представления. Первое. Водонепроницаемый корпус не единственный и даже не лучший способ обеспечить себе безопасность в море. Второе. Неверно считать, будто безопасность в океанских плаваниях прямо пропорциональна размерам судна и высоте палубы над водой. Третье. Не подтверждается фактами широко распространенное заблуждение, будто для примитивных мореплавателей спокойнее и легче прижиматься к берегу материка, чем выходить в открытый океан. Четвертое. Логическое заключение – что путь из пункта А в пункт Б равен пути из пункта Б в пункт А верно на суше, однако ошибочно на море. Чтобы легче было принять эти на первый взгляд еретические утверждения, рассмотрим каждый из них, ведь они играют существенную роль для понимания того, что могло и чего не могло произойти, скажем, в Атлантике и Тихом океане до появления европейских каравел. Первое. Примитивные суда, как уже говорилось, можно разделить на два типа, основанные на совершенно разных принципах. Суда с водонепроницаемым корпусом и суда, пропускающие воду через днище. В ряду множества разновидностей первого типа стоят, например, мореходные каноэ индейцев северо-запада и полинезийцев, азиатские джонки, проа, открытые ладьи финикийцев и викингов. Вторая категория включает бревенчатый бальсовый плот Южной Америки, камышовую лодку, используемую в прошлом в той же области, и аналогичные конструкции Ближнего Востока, Древнего Средиземноморья, острова Пасхи и Новой Зеландии, пахи или лодки-плоты мангаревы, Маркизских и подветренных островов, четыре вида пропускающих воду вака, принадлежащих Мариори на островах Сан-Кристобаль, Чатем и всевозможные азиатские суда из бамбука. Судно с корпусом уязвимым, потому что его плавучесть обусловлена не материалом, а вытеснением воды соответствующим объемом воздуха. Деревянное судно, долго плавающее в тропических водах, подвержено воздействию червя древоточца. Оно может быть потоплено захлестывающими его сверху волнами при повреждении днища штормом или необозначенными на карте рифами.